Глава 37 Полет продолжался около 12 часов. За это время напарники успели съесть все, что у них было в пакетах, и проголодаться снова. Однако питаться амальгамой Джим и Тони не спешили. Они подтягивали остатки апельсинового сока и подумывали о том, чтобы налить в бутылки чистого гидро. «Допивай свой сок, и я схожу за водой», — сказал Тони. Джим присел, чтоб его не видели окружающие, и одним глотком опустошил бутылку. Потом распрямился и отдал ее напарнику. Тони ушел, но вскоре вернулся. «Что-то ты быстро!» «Не дали воды. Сказали оставаться на местах. Мы почти прибыли». «Прибыли?» Джим стал смотреть в иллюминатор, ожидая увидеть признаки цивилизации. Обычно все начиналось с передающих станций, навигационных буев и роботов-чистильщиков, расстреливающих космический мусор. Но пока никаких признаков обитаемой местности видно не было. Тони сел в кресло и спрятал пустые бутылки в пакеты. Они могли пригодиться позже. Прошло еще несколько минут. Истребители ушли на орбитальную базу. Показались огни буев. Капитан по радио приказал опустить страховочные рамы. И судно начало плавное торможение. С пустого кресла сползли и упали на пол пакеты с бутылками. Мигнуло освещение. Вибрация усилилась. После плавного торможения начались кратковременные перегрузки. Огоньки в иллюминаторе замелькали чаще. Последовало еще несколько чувствительных для пассажиров тормозящих импульсов. Вереница огоньков замедлила свой бег. Потянулись доки и складские ангары, возле которых стояли грузовые суда. На некоторых из них виднелись наспех поставленные и еще не покрашенные заплатки. «Вот интересно, мы сейчас к станции подойдем? Или, может, до наземного порта двинем?» – поинтересовался Джим. «И так, и так может быть». Судно небольшое, а движки с запасом. Вполне можем и на поверхность пойти. «Внимание! Просьба надежнее закрепиться в страховочной раме. До входа в плотные слои атмосферы четыре минуты», – объявил капитан. «Ну вот и отлично. Чем меньше перекладных, тем лучше», – подвел итог Джим. Вскоре началась обычная для десантных судов тряска. Судно спускалось по-военному быстро, и это свидетельствовало о том, что эту планету «Конкурты» еще не поставили под свой полный контроль. Дневную сторону захватили совсем немного и снова погрузились в темноту. Вибрации стали стихать, но им на смену пришел рев атмосферы и редкие, но чувствительные встряхивания корпуса. Это продолжалось минут пять». Потом ненадолго появилась невесомость, и пакеты с пустыми бутылками воспарили в проходе. Тони дотянулся до них и, вернув на пустое сиденье, стал придерживать рукой. — Ты смотри! Новое сопровождение! — прокричал сквозь шум Джим. Тони глянул в иллюминатор и увидел силуэт атмосферного истребителя. Это была устаревшая машина, пилотируемая каким-нибудь роботом. В пределах атмосферы они успешно противостояли универсалам дифтов, однако преследовать их в космосе уже не могли. Вскоре судно выровнялось. Рев реверса прекратился, но ему на смену пришел свист развернутых под углом посадочных турбин. Судно продолжало снижаться. Синяя мгла сменилась сероватыми сумерками. Стала видна поверхность планеты с редкими огоньками и вспышками далеких наземных боев. Силуэты истребителей эскорта стали заметнее. Джим насчитал их не менее десятка. Ближайшая пара держалась метрах в трехстах от судна, другие значительно дальше. Машины были развернуты в боевой порядок. А значит, нападение следовало ожидать в любую минуту.